Джон Диксон Карр. Патрик Батлер защищает. Роман, перевод с английского, Нитесовый. Москва, Центрополиграф, 2006 год. Глава первая. Туман. Это не был прославленный туман викторианских времен, напоминающий по цвету гороховый суп с коричневатым оттенком от грязи и копоти каминных труб, а мягкий перламутровый призрачно-бледный душитель наших дней. Он ощутимо сгустился над Линкольнс-Инфилдс около половины четвертого дня в конце ноября, когда небо уже начинает темнеть, приглушил свет в окнах нижних этажей, притушил уличные фонари, поднялся клубами, затягивая и другие окна над площадью. Линкольнс-Инфилдс, лондонский квартал, где находится одна из четырех судебных корпораций, Инов, готовящие баристеров, адвокатов, имеющих право выступать в высших судах. Преодолев четыре лестничных пролета, можно увидеть закрытую площадку с массивными двустворчатыми дверями с табличкой «Прентис, Прентис и Воган», за которыми скрывается почтенная солиситорская контора, основанная в XVIII веке предком мистера Чарльза Прентиса, ныне старшего партнера фирмы. Солиситор юрисконсульт, готовящий дела для баристера и выступающий в низших судах. Толкнув тяжелые двери, вы будете немного удивлены. Впереди по обеим сторонам длинного и широкого коридора, покрытого ветхим ковром, пустые темные кабинеты. Слабый свет просачивался лишь из-под двух соседних дверей в противоположном конце коридора. Над порогом закрытой двери слева пробивался неяркий луч. В этом кабинете молодой мистер Воган, один из двух младших партнеров, составлял чье-то завещание, проклиная тот день, когда он родился на свет. В соседнюю дверь мистер Хью Прентис, другой младший партнер, должно быть, машинально оставил слегка приоткрытой. — Налить тебе еще чаю, милый? — спросил девичий голос. Э -э — Нет, спасибо. — с достоинством отозвался голос молодого человека. — нет. Сурово повторил он, как будто отказывался от рыцарского звания. — Слушай, мой дорогой, хватит дуться. — Я? Дуюсь? В кабинете Хью Прентиса напротив двери под черной мраморной каминной полкой пылал жаркий огонь. Перед камином стоял старый черный кожаный диван. На одном краю неловко сидела Эллен Дин, на другом ее жених, столь же смущенный. Оба старательно и осторожно пили чай. Обоим очевидно хотелось придвинуться ближе друг к другу, чего не позволяла пыльная, сухая, замороженная атмосфера конторы Прентис Прентис и Воган. Тридцатилетний довольно суровый с виду Хью Прентис, темноволосый и темнобровый, сидел выпрямив спину, одетый в официальный черный пиджак и брюки в полоску. Эллен повернула голову и лица обоих молодых людей отразились в широком, чуть покосившемся зеркале, висевшем над каминной полкой. Ее внешность никак нельзя было назвать суровой. Девушка с роскошными каштановыми волосами, с сияющим чистым лицом и темными глазами в обрамлении черных ресниц выглядела не на 28, а на 18 лет. Впрочем, фигура в зеленом складчатом платье была вовсе не девичьей, а вполне зрелой, сложившейся. — Да мне наплевать, дуешься ты или не дуешься, — отмахнулась она. — Только, честно сказать, я порой гадаю, не превращаешься ли ты в сухое бревно, вроде твоего дяди Чарльза? — Эй, полегче. — Или еще во что-нибудь. — Скажи, почему тебя в Кембридже прозвали сухарем? — Никто меня не прозывал. — Прозвали. Эллен громко поставила чашку с блюдцем на столик с чайным подносом. — Твоя собственная сестра мне рассказывала. Но если ты собираешься изображать из себя в этой жуткой конторе лорда Верховного Судью в Мантии, то я лучше уйду. Всему есть предел. Хью тоже громко поставил свою чашку с блюдцем, шагнул к ней, сел рядом и обнял. На их головы не грянул гром, не обрушилась молния, только тонкие струйки тумана кружились в убоком кабинете, затуманивая и затягивая ослепшие белые окна. Огонь вспыхивал и трещал. Прошло много времени, прежде чем Эллен пробормотала. «Милый, неужели ты действительно должен работать?» Хью резко дернулся, как от булавочного укола, и взглянул на нее. «Мне бы хотелось», — проговорил он. «Хотелось бы, чтобы ты снизошла и составила обо мне более верное представление. Должен ли я работать?» «Не придирайся, Хью». — Я совсем не о том. — Хочется только выяснить, любишь ли ты меня. — Должен ли я работать? — вскричал мистер Прентис, выходя из себя. Он вскочил и словно скрестил руки на груди. — Когда все сотрудники фирмы, начиная с дяди и кончая рассыльным, валяются в гриппе, тебе, может быть, интересно будет знать, что мы с Джимом Ваганом пашем как лошади. — Мы... — Хью озабоченно насупился, заметив страдальчески гневную гримасу, промелькнувшую по лицу Эллен. Однако он ошибся, она морщилась не от душевных страданий. Взглянув через плечо на тощую кожаную подушку у себя за спиной, она протянула руку к спинке дивана и вытащила засунутую под подушку книжку. «Что-то все время впивалось мне в спину», — объяснила она. «Я думала, это ты, и не возражала, а оказалось, что нет», и взмахнула книгой в яркой обложке под названием «Труп в кустах». «Дай сюда». С неприличной поспешностью потребовал Хью, выхватив у нее книжку, он направился к металлическому зеленоватому картотечному шкафу, стоявшему между двумя окнами южной стены, выдвинул большой нижний ящик, почти доверху забитый литературой подобного рода, швырнул туда труп в кустах и с грохотом задвинул. «Не надо об этом болтать», — серьезно предупредил он, «иначе клиенты сочтут меня несерьезным. Эллен прыснула. Не сумела сдержаться, расхохоталась ему в лицо. Порой самая любящая и преданная женщина в подобных случаях не способна держать себя в руках, хотя это всегда страшно бесит мужчину. Можно спросить, что тут такого смешного? — Извини, милый, дело в тебе... — Неужели? — Хью, ты врун. — Ты просто обожаешь с головой погружаться в бурные приключения, описанные в таких книжках, вычисляя ловкого преступника. — Скажешь «нет»? «Нет, конечно. Сейчас из тумана появится темнокожий незнакомец с иностранным акцентом, — серьезно продолжала Эллен, — представится омаром и с сообщит о трупе в запертой комнате, — ты схватишь шляпу и пулей помчишься за ним. Лицо девушки затуманилось. «Ох, милый, и я за тобой, если храбрости хватит». «Слушай! — с отчаянием воскликнул Хью. — Что?» «Я не читал детективов уже две недели!» Заявил он тоном завзятого наркомана или запойного алкоголика. «Никакой возможности не было. Мы с Джимом даже сами бегаем вместо курьеров. Смотри!» Эллен сперва показалось, будто Хью указывает на собственный широкий аккуратный письменный стол, стоявший напротив дивана, на котором горела лампа под зеленым абажуром, бросая холодный ровный свет на стены зеленовато-желчного цвета. В этом свете взгляд ее темных глаз смягчился, прелестное лицо засияло, она подалась вперед, раскинув руки по спинке дивана. У письменного стола стояло старое вертящееся кресло, на сиденье которого лежал потертый кейс, а на спинке аккуратно висело темное мужское пальто, шляпа-котелок и серые перчатки. Эллен ненавидела котелки, особенно на своем женихе, Но ей не хватало духу его растоптать или выкинуть прочь. Хью прошагал к креслу, покопался в портфеле, вытащил большую папку из желтоватого блестящего картона, перевязанную розовой ленточкой. Вот подготовленное для Баристера дело со всеми материалами и изложением обстоятельств. Знаю, милый. Очень хорошо. Его подготовка стоила адских трудов, И ровно в пять часов я обещал доставить папку в кабинет Патрика Батлера в Темпле. Темпл одна из четырех лондонских судебных корпораций. Патрику Батлеру? – переспросила Элин. Жуткий тип. Лицо Хью озарило дьявольски очаровательная улыбка. Он вдруг на миг предстал в своем истинном облике и сунул папку обратно в портфель. Патрик Батлер, моя дорогая, лучший судебный адвокат, по крайней мере, по уголовным делам. Его называют великим защитником и проклятым ирландцем. Согласен, завистники называют и так, потому что он всегда выигрывает. В голосе Хью звучало обожание, восхищение. Знаешь, он никогда не возьмется за дело, представленное министрами, никогда не выступит от имени государственного обвинения. Патрик Батлер всегда выступает со стороны защиты. — Да, — выпалила Эллин, да, потому что умеет извратить факты, подольститься к присяжным и оправдать убийцу, основываясь на ложных свидетельствах. Она вдруг умолкла. Улыбка Хью слегка изменилась. — Тише, детка, — мягко сказала. — Знаешь, нельзя говорить так ни о ком из моих коллег. Сначала Эллин не чувствовала особой ненависти к известному баристеру. Однажды встречалась с ним, несколько раз слышала выразительные гладкие и громкие речи в суде, испытывая к нему только легкую неприязнь. А теперь, когда выяснилось, что Хью почитает его божеством в области своей профессиональной деятельности, по-настоящему не взлюбила мистера Батлера. Извини, — сказала она, — но я попросту не выношу его чудовищного высокомерия. На самом деле он вовсе не высокомерен или его царственного утверждения, я никогда не ошибаюсь. Подумать только. Когда-нибудь, Хью, этот человек совершит такую ошибку, что шлепнется в глубокую яму и никогда из нее не выберется. Пока он подобных ошибок не совершал, правда? Улыбнулся Хью. Ха! — усмехнулась Элен. И хватит нам ребячиться. Девушка вздохнула. Ровный яркий свет настольной лампы сверкнул на подаренном женихом в честь помолвки кольце с бриллиантом, которое она крутила на пальце. Хью не обратил на это внимания, допустим, продолжал он с важным видом расхаживая по кабинету, Батлер пользуется не совсем обычными методами. Он видит в судопроизводстве интеллектуальную игру, где требуется победить соперника. Между нами говоря, он предпочитает защищать виновных. Говорит, в защите невиновного нет никакой чести для истинного спортсмена. «И ты тоже так думаешь?» — вскричала Эллин. «О, без сомнения, это очень прискорбно. Да-да. И все-таки ты только что упрекнула меня, будто я хочу жить как герой детективных книжек». «Так оно и есть. И к тому же подражаешь своему драгоценному мистеру Батлеру и в данный момент выражаешься точно как он». Хью замер на месте. «Святой Георгий, надеюсь, я есть я». Эллен промолчала, он махнул рукой. Суть в том, что Батлер действительно живет среди подобных проблем. После дела о колдовстве, 6-7 лет назад, на него свалилась целая куча процессов, на основе которых можно было бы написать настоящие детективы с исчерпывающими доказательствами и логическими заключениями. С другой стороны, твой Амар Испахан «Какой еще, Амар?» Хью снова замолчал. «Откуда мне знать, черт возьми? Ты же упомянула этого возмутителя спокойствия! Сказала, если он сюда войдет...» «Почему же он мой?» С достоинством уточнила Эллен. «Он никто. Я его просто выдумала для иллюстрации». «Эллен, что это значит?» «Ничего, разумеется. Продолжай, дорогой». «Ладно», — согласился Хью, «давай возьмем его для иллюстрации». Личность, называемая Амаром Испаханом, никак не может фигурировать в детективе. Ему место только в триллере. Я против триллеров ничего не имею, не думай, а даже их люблю. Но к реальной жизни они имеют такое же отношение, как мавританский кинжал, которым я разрезаю бумагу. Если сейчас в дверь войдет старик Амар, он не станет рассказывать об убийстве в закрытой комнате, А наболтает что-нибудь о международных поставщиках наркотиков или о белых рабах, что абсолютно неинтересно, даже если это и правда. Амара из Пахана не существует, даже как мифа, его быть не может, ясно? В этот самый миг далекие церковные часы за Линкольнс Инфилдс начали глухо отбивать пять. Оконные стекла задрожали от боя, приглушенного туманом, И сразу же в приоткрытую створку двери кто-то тихо, но настойчиво постучал. Эллен потом рассказывала, что сердце у нее чуть не остановилось. Странно, нет, ничего зловещего в стуке в дверь под бой часов. Но последующие события убедили Хью с невестой в обратном. От резкого толчка дверь широко распахнулась внутрь, чуть не стукнувшись о стену. В проеме стоял невероятно странный карлик. Ростом он был не более пяти футов, костлявый, худой, но казавшийся плотным, в длинном, темном, довольно поношенном пальто с каракулевым воротником, какое в последние пятьдесят лет редко можно увидеть. Живые черные глаза на худом смуглом лице с тонкими чертами и длинным носом бегали из стороны в сторону, то ли от страха, то ли от волнения. Торчащее Адамово яблоко прыгало вверх-вниз на тощей шее над чистым белым воротничком и довольно грязным галстуком самовязом. На голове чуть на бекрень сидела зеленая феска с кисточкой, почетный знак паломничества правоверного мусульманина в Мекку. Так он и стоял на пороге, вращая глазами, обливаясь потом, а вокруг струились клубы тумана. Добрый день, произнес визитер неожиданно низким, но тихим голосом, протянул ему добрый день. Маленький человечек быстро, опасливо глянул налево, потом помедленнее направо и четырьмя стремительными шагами вбежал в кабинет. — Ты, мистер Прентис? — спросил он, сражаясь с английским языком. — Тот самый, мистер Прентис. — Да, моя фамилия Прентис, но... — Абу Испахан, — представился незнакомец. — Можно, пожалуйста, поговорить, только мы с тобой... «Ты и я, а...»